Безумный богач. Следующая притча в Евангелии от Луки является частью поучения, посвящённого теме богатства. Поводом к её произнесению явился случай, описание которого отсутствует у других евангелистов. Некто из народа обратился к Иисусу с просьбой: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. С подобными вопросами люди часто обращались к фарисеям и книжникам, поскольку такие вопросы решались на основании предписаний закона Моисеева. В данном случае очевидно, проситель считал, что моральный авторитет Иисуса или его знание закона поможет ему решить спор со своим братом. Однако Иисус отказывается вступать в разбирательство и отвечает: "Кто поставил меня судить или делить вас?" Не продолжая диалог с просителем, Иисус обращается к окружающим его ученикам и народу: "Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения". Это изречение стоит в одном ряду с многочисленными наставлениями Иисуса о богатстве. Тема богатства одна из постоянно возникающих в Евангелиях. Начиная с Нагорной проповеди, Евангелие от Луки содержит грозное предупреждение богатым, пресыщенным и смеющимся. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Это предупреждение является прямой антитезой блаженства нищих, алчущих и плачущих, содержащегося в том же Евангелии. Притча о безумном богаче одна из нескольких евангельских притч, в которых затрагивается тема богатства. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: "Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих". И сказал: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 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога, богатеет Сказанное сразу после слов о любостяжании притчи иллюстрирует этот порок. Буквальное значение слова обозначает жадность, алчность, корыстолюбие. В качестве примера в притче выступает человек, во многих отношениях образцовый. Он работает, планирует, копит, стремится сохранить своё имущество. Ничего аморального в его поведении нет. И это только не считать, как это делают некоторые учёные, что богач сознательно наносил ущерб экономике региона или что, собирая зерно вжитнице, он стремился создать дефицит и способствовать повышению цен на хлеб. Он успешен, бережлив, расчётлив, он скопил богатство, которого должно хватить на многие годы. Характерной особенностью героя притчи является то, что он изображён полностью изолированным от человеческого общества. Ничего не говорится ни о его жене, ни о детях, которым он мог бы оставить в наследство своё имущество, ни о друзьях, с которыми мог бы разделить его. Он даже советуется не с кем-то из своего окружения, а с самим собой. Его план прост: сломаю старые, построю новые, соберу то, что накопил. Итогом должно стать то, что он скажет никому-нибудь о собственной душе: покойся, ешь, пей, веселись. По своих мыслях и планах на будущее этот человек вообще не выходит за пределы собственного я. Весь круг его общения ограничивается только его собственной персоной. В лице героя притчи перед нами пример не просто богача, прежде всего это пример эгоиста. Вопрос, который он задаёт сам себе, что мне делать? Он созвучен началу вопроса богатого юноши: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Созвучие вопроса безумного богача и богатого юноши оказывается чисто внешним. Юноша, похоже, был искренне озабочен тем, чтобы наследовать жизнь вечную. Он приходит к учителю и спрашивает об этом. Богач совершенно не озабочен жизнью вечной. Все его интересы сосредоточены на земной жизни. Он не идёт за советом, он лишь задаёт сам себе вопрос, скорее риторический, чем имеющий реальную смысловую нагрузку. Притчу нельзя воспринимать как выражение принципиального несогласия с принципом экономического успеха. Было бы неправильно на основании притчи сделать вывод, что неудачливый бизнесмен ближе к царству небесному, чем преуспевающий, или что ленивый более ценен в очах Божьих, чем трудолюбивый. Безумный богач, решивший запереть урожай в житнице, скорее напоминает человека, который получил один талант и зарыл его в землю, чем тех, кто полученные таланты пустили в оборот и приумножили. В притче о талантах нельзя видеть похвалу успешному бизнесу, но и в притче о безумном богаче нельзя усматривать похвалу лени и осуждения трудолюбия. Следующее запритч и наставление, обращенное к ученикам, почти дословно повторяет слова из Нагорной проповеди. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц!»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 И так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наепаче ищите Царствие Божие, и это всё приложится вам. В выражении люди мира сего отсутствует в параллельном тексте из Нагорной проповеди. Это слово верно хортиризует богачей из притчи. Он человек мира сего. В его жизни нет вертикального измерения. Он не знает никаких иных ценностей, кроме материального благосостояния. Его поведение открытый вызов всему, чему учит слово Божие. Он идёт путём прямо противоположным тому, что мы знаем из учения Христова. Всё, что мы имеем, дано нам в долг, но всё это принадлежит Господу Богу, а мы только приставники при добре Господнем. Ему и в голову не пришло при таком избытке поделиться с теми, кто ничего не имеет. Он прилагает все усилия для того, чтобы всё сохранить для одного себя. Он ведёт себя как вор у бога, укравший, и краденное хочет сокрыть в надёжном месте. Безумием была с его стороны уверенность, что добра хватит на многие годы, в то время как в один час всё может быть сожжено дотла. Притча о безумном богаче напоминает нам, на каких шатких основаниях стоит этот безумный мир, в котором мы живём, где всё определяется земным успехом, и вся мудрость жизни заключается в том, как достигнуть этого успеха. Слово душа в притче, по-видимому, употреблено в том же смысле, в каком оно часто употребляется в Ветхом Завете, в частности у пророка Исаии. И как голодному сниццу будто он ест, но пробуждается и душа его тоща, и как жаждущему сниццу будто он пьёт, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Здесь страдающий от голода и жажды представлена душа, а не тело, как можно было бы ожидать. Аналогичное слово потреблением мы находим в книге Притчи: сытая душа попирает и сот, а голодной душе всё горькое сладко. слова Иисуса не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить следует той же традиции о потреблении термина душа богач из притчи уверен что эти земные блага принесут утешение и веселье его душе однако душа человека как показывает опыт миллионов людей не насыщается земными богатствами как может душа есть и пить тело а не душа ест и пьёт, собранная в поле. Да богач и думает о теле, когда говорит о душе. Его душа настолько срослась с телом и настолько ему уподобила, что он с ней знаком по одному лишь названию. Невозможно более ясно выразить пагубный триумф тела над душой. Душа не питается пищу тленной, а он ей предлагает такую. Душа тоскует по своему небесному отечеству, где находятся её житницы и её родники. А он её приковывает к земле, да ещё и обещает, что будет держать её таким образом прикованную много лет. Душа радуется Богу, а он и не упоминает имени Божьего. Душа насыщается правдой и милостью. а он и не помышляет о том, чтобы с помощью своего богатства сотворить правду и милость бедным, несчастным и убогим людям вокруг себя. Можно быть внешне успешным, преуспевающим, богатым, но при этом внутренне глубоко несчастным, и никакие стижания не могут заполнить ту внутреннюю пустоту, которая возникает, когда человек собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Зимняя жизнь может казаться бесконечной, но рано или поздно наступает тот момент истины, который ярко описан в Притче. Это может быть голос Божий, неожиданно вторгающийся в жизнь человека, или трагическое событие, произошедшее с ним самим или с кем-то из его близких. В таких случаях то, что казалось ценным в мгновении ока, обесценивается. Наконец, болезнь, старение и приближение смерти может заставить человека задуматься о вечности. В притче смерть приходит к богачу внезапно, как это часто бывает в реальности. Но приход смерти предваряется голосом Божиим. Этот голос говорит о той же самой душе, к которой человек только что обращал слова полное удовлетворения и самодовольства. И вдруг оказывается, что душу заберут, а все накопления останутся здесь, жизнь внезапно оборвётся, и не за что будет уцепиться. К богачу Бог в притче обращается не по имени. Он называет его словом, переводимым как безумный, тем же самым, который употреблено в греческом переводе начального стиха 13-го псалма. Сказал безумец в сердце своём: "Нет Бога". Безумец из притчи тоже говорит сам с собой. Ему не приходит в голову поблагодарить Бог за богатый урожай и в молитве спросить у Бога совета, как лучше употребить его. В его жизни Бог отсутствует. Даже если формально он признаёт существование Бога, это никак не соотносится ни с его системой ценностей, ни с его внутренним миром. Продолжение 13-го псалма тоже близко к содержанию рассматриваемой притчи.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 Неужели не вразумеются все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа? А богачи в притче не сказано, что он совершил гнушные или беззаконные дела, но к нему могут быть отнесены слова о людях, которые не делают добра и не призывают Господа. Слова, которые богач обращает в своей душе, резко контрастируют с призывом отдать душу голодному из книги пророка Исаии. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты удалишь из среды твоей яermo, перестанеш поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдёт во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождём твоим всегда и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоённый водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Ведь хозаветный пророк ставит душевный покой человека в прямую зависимость от его способности делить с голодным свой хлеб по необходимости и отдавать ему душу. Именно это в притче о богаче обозначено выражением «в Бога богатеть». Богатство земное так же временно и скоро приходящее, как земная жизнь. Человек, поставивший стяжание главной целью своей жизни, является безумцем. Смерть лишит его этого богатства, и в вечную жизнь с ним перейдут только те сокровища, которые он, будучи на земле, сумел скопить на небесах. Этими сокровищами являются добродетели, которые перечислены у пророка Исаии, и наличие или отсутствие которых оказывается главным критерием при вынесении приговора человеку на страшном суде. Богач из притчи живёт и действует так, будто нет ни Бога, ни окружающих его людей, но он игнорирует ещё одну реальность смерть. Он закрывает на неё глаза и планирует свою жизнь на многие годы вперёд. Смерть приходит внезапно, и к встрече с незваной гостьей он не готов. Христианская аскетическая традиция выработала философию, основанную на представлении о памяти смертной как одной из фундаментальных ценностей духовной жизни. Иоанн Лествичник пишет: "Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других деяний". По словам Семеона Нового богослова, с кем живёт помятый смертный, тот болезненно желает узнать, что будет с ним после исхода и удаления из этой жизни. Это представление радикально расходится с общепринятым в современном мире отношением к смерти, о которой стараются не говорить, которую стараются не замечать, предпочитая делать вид, будто её не существует. Христианский призыв помните о смерти. вызван вовсе не желанием отравить человеку радость земной жизни. Если бы христианство запрещало радоваться, призывы к радости не были бы столь частыми на страницах Нового Завета. Однако радость, к которой призывает христианство и которую даёт Иисус, протекает отнюдь не из обилия земных благ. И эту радость не омрачает память о смерти, наоборот, она заряжает жизнь человека тем особым светом, в котором ценностные ориентиры меняются. Система ценностей, предлагаемая Иисусом в Евангелии, прямо противоположна той, по которой строил свою жизнь богач. Иисус не обещает ученикам ни покой, ни достаток, ни веселье. Наоборот, он предсказывает им страдания, скорби и лишения. Но и в этих скорбях их ожидает радость, не земное веселье, которое быстро угаснет, а та радость, которую никто не отнимет у них, даже смерть. Источником этой радости является сам Иисус Христос, сын человеческий и сын Божий.